Крышки в 30, 50, 100 футов — ничто для мускулов сильного земного человека в разреженном воздухе Марса. Зеленые воины поняли, что их засада открыта. Ближние вскочили, желая перерезать мне дорогу. В тот же момент огромные ворота раскрылись и показались первые ряды краснокожих. Десятку зеленых воинов удалось встать между мной и коалянами, но они не имели ни малейшего представления, с кем имеют дело. Я не на йоту не уменьшил своей скорости, а ринулся на них, нанося удары направо и налево. Я не мог не вспомнить тогда тех памятных боев, когда Тарстаркас, джедак Тарков, самый могучий зеленый воин Барсума, стоял плечом к плечу со мной, и мы вместе косили врагов, пока вокруг нас не вырастала груда высотой с человеческий рост». Когда зеленые воины перед воротами Каола начали сильно теснить меня, я перелетел через них и на манер растительных людей нанес, перелетая одному из них, смертельный удар по голове. Красные воины бежали из города по направлению к нам, а из джунглей навстречу им неслась дикая орда зеленых людей. Через минуту я очутился в центре жестокого кровавого боя. Пока они были отважны, да и зеленые воины Экватора оказались не менее воинственными, чем их жестокие сородичи умеренного пояса. Не раз наступали моменты, когда одна из сторон могла с честью отступить и таким образом прекратить военные действия, но они неизменно возобновляли борьбу с тем же безумным ожесточением. И я понял, что бой кончится только полным уничтожением той или другой стороны. Я, как всегда, отдался радости битвы. Что мои подвиги не остались незамеченными коалянами, доказывалось возгласами радостного одобрения, которыми они меня приветствовали. Если иногда кажется, что я слишком горжусь своими подвигами, то не надо забывать, что война — мое призвание. Положим, ваше призвание — подковывать лошадей или писать картины. Если вы делаете это лучше ваших товарищей, то вы просто глупы, не гордясь вашим превосходством над другими. Итак, я откровенно горжусь, что на обеих планетах нет более великого бойца, чем Джон Картер. В этот день я превзошел самого себя. Я хотел показать себя туземцам Каола, потому что мне нужно было завоевать их сердца и доступ в город. И мне не пришлось разочароваться». Мы сражались весь день, пока дорога не оказалась пропитанной кровью и заваленной трупами. Бой велся все время на дороге, то продвигаясь, то отступая, но ворота в Каол ни разу не подверглись серьезной опасности. Бывали минуты передышки, во время которых мне приходилось вступать в разговор с красными людьми, в рядах которых я сражался. Один раз ко мне подошел сам джеддак Кулантит, положил свою руку на мое плечо и спросил мое имя. «Я Дотарсоят», — ответил я, вспомнив имя, которое дали мне Тарки много лет тому назад. По их обычаю, это имя было составлено из имен первых двух воинов, убитых мною. «Ты могучий воин, Дотарсоят», — сказал джеддак. «Когда день кончится, я поговорю с тобой в большой зале аудиенций». «Вокруг нас снова закипела битва, и нас разъединили, но я достиг своего». С обновленными силами и с радостной душой ринулся я в сражение и бился до тех пор, пока последний «Зеленый воин не отступил к своим пустыням. Только когда кончилось сражение, я узнал, куда собиралась выступить в тот день «Красное Войско».